КОМУ ЧТО НУЖНО Ночь опустилась на большой красивый город, что зовется Багдад над Подземкой. И на крыльях ночи слетели на него колдовские чары, которые не составляют монополии одной только Аравии. Улицы, базары и обнесенные стенами дома этого западного аванпоста романтики населял, хотя и в другом обличье, не менее занятный люд, чем тот, что весьма занимал когда-то нашего старинного приятеля Г.А. Рашида. Одежды носили уже не те, какие видел покойный Г.А. на улицах Багдада, а ровно на одиннадцать столетий ближе к последнему крику моды. Но люди-то под одеждой почти не изменились. Поглядите вокруг оком веры, и на каждом углу вам может встретиться и маленький горбун, и синбат-морехоты, мешковатый портной, и прекрасный персианин, и одноглазые дервиши, али-баба с сорока разбойниками, не говоря уже о црюльнике и его шести братьях. Словом, вся как есть старая арабская шайка. Но вернемся к нашим бараньим котлетам. Старый Том Кроули был калиф. Он владел 42 миллионами долларов в самых солидных привилегированных акциях. В наши дни, чтобы называться калифом, нужно иметь деньги. Калифствовать по старинке, как мистер Рашид, теперь небезопасно. Попробуйте-ка пристать к какому-нибудь обывателю на базаре или в турецкой бане или просто в переулке и начать дознаваться о состоянии его личных дел. И охнуть не успеете, как уже будете стоять перед полицейским судом. Старому тому остачертели театры, клубы, обеды, приятели, музыка, деньги и вообще все на свете. Так и создаются, калифы. Вы должны почувствовать отвращение ко всему, что можно купить за деньги. Выйти на улицу и постараться пожелать чего-нибудь такого, что не продается и не покупается. — Пойду-ка я прогуляюсь один по городу, — подумал старина Том. — Погляжу, не удастся ли откопать что-нибудь новенькое. — Стоп! Я, кажется, читал, что в стародавние времена какой-то король или великан, кордив или еще кто-то в этом роде, имел привычку расхаживать по улицам, нацепив фальшивую бороду и заговаривать на восточный манер с людьми, которым он не был представлен. «Тоже неплохая идея. знакомые это все надоели до смерти, хондратник заела. Старый кардив помнится, норовил выбирать тех, кто попал в беду. Как нарвется на таких? Сейчас даст им золото, цехийный что ли, и заставит пожениться или сунет на тепленькое местечко в каком-нибудь департаменте. Вот бы мне надо что-нибудь такое отмочить». Мои деньги ничуть не хуже, чем его, хотя журналы и допытываются из месяца в месяц. Когда, откуда я их добываю? Да, надо будет сегодня же вечером привести эту кардивскую операцию. Посмотрим, что получится. Одевшись попроще, старый Том Кроули покинул свой дворец на Мэдисон-авеню и взял курс на запад, а потом свернул к югу. В ту минуту, когда его нога ступила на тротуар, судьба, которая держит в руках все нити и управляет из своей главной конторы жизнью очарованных городов, потянула за какой-то кончик, и в двадцати кварталах от Старого Тома некий молодой человек глянул на стенные часы и надел пиджак. Джеймс Тернер Работал в одном из тех маленьких предприятий на Шестой авеню, где колокольчик поднимает отчаянный трезвон, когда вы отворяете дверь, и где чистят шляпы в присутствии заказчика. Двое суток. Джеймс целый день стоял у электрической машины, которая кружила головные уборы быстрее, чем лучшее шампанское, кружит головы. С нисходя к проявленному вами неуместному любопытству в отношении наружности незнакомого вам человека, мы позволим себе описать его в общих чертах. Вес — 118 фунтов, цвет лица и волос светлый, рост — 5 футов 6 дюймов, возраст — около 23 лет. Одет в 10 костюм из зеленовато-голубой саржи, содержимое кармана в два ключа и 63 цента мелкой монетой. воздержитесь от поспешных выводов, если описание это смахивает на полицейский протокол». Джеймс Тернер жив и не пропал без вести. «Аллоу!» Джеймс Тернер целый день работал стоя. У него были чрезвычайно чувствительные ноги, болезненно чувствительные ко всякому давлению на них извне. День деньской они ныли и горели, причиняя ему великие страдания и неудобства. Но работа приносила Джеймсу 12 долларов в неделю, которые были ему необходимы, чтобы держаться на ногах, даже если ноги отказывались его держать. У Джеймса Тернера было свое представление о счастье, совершенно так же, как у вас или у меня. По-вашему, нет ничего лучше, как носиться по свету на яхте или в автомобиле и швыряться дукатами в разные заморские диковинки. а я люблю посидеть в сумерках с трубочкой и поглядеть, как засыпают прерии, и всякая нечисть отправляется помаленьку на покой. Для Джеймса Тернера высшее блаженство заключалось в другом, и он был в этом совершенно самобытен. По окончании работы он шел домой, в меблированные комнаты с табльдотом. Поужинав скромным бифштексом, обугленным картофелем, печеным яблоком и цикорным кофе, он поднимался в свою угловую комнату на пятом этаже окнами во двор. Там, стащив с ног башмаки и носки, Джеймс Тернер растягивался на кровати, прижимал свои горящие ступни к ее холодным железным прутьям и уходил с головой в морские небылицы Кларка Рассела. В блаженном прикосновении прохладного металла к многострадальным ступням Джеймс Тернер находил свою ежевечернюю отраду. Любимые морские истории, и фантастические приключения отважных мореходов никогда не приедались ему, они были его единственной духовной страстью. Ни один миллионер никогда не чувствовал себя таким счастливым, как Джеймс Тернер, расположившийся отдохнуть. Выйдя из мастерской, Джеймс Тернер не пошел на этот раз прямо домой, а уклонился в сторону на три квартала, чтобы порыться в старых книгах, которыми торгуют на тротуарах сладков. Ему не раз удавалось раздобыть там за полцены какой-нибудь роман Кларка Рассела в бумажной обложке. Когда он стоял, склонившись с ученым видом над пестрой грудой макулатуры, старый Том Кроули, Калиф, как раз проходил мимо. Его зоркий глаз, обогащенный двадцатилетним опытом производства стирального мыла, сохраняйте обертки, сразу распознал в этом бедном, но взыскательном ученом достойный объект для своего калифского эксперимента. Спустившись по двум плоским каменным ступеням тротуара, он немежко обратился к намеченной им жертве своих будущих благодеяний. Начал он, как водится, с приветствия, просто чтобы нащупать почву. Джеймс Тернер, зажав в одной руке книгу, перекроенной портной, а в другой — безумный брак, холодно поглядел на незнакомца. «Проваливай», — сказал он, — «я не покупаю пиджачных вешалок и земельных участков в городе Хенкипу, штат Нью-Джерси. Беги, старичок, поиграй со своим плюшевым медведем». «Молодой человек», — сказал Калиф, пропустив мимо ушей дерзкий ответ чистильщика-шляп, — «я замечаю у вас склонность к кабинетным занятиям. Ученость — превосходная штука. Мне самому не пришлось ее набраться. Я родом с запада, там у нас одни голые факты, но в других я образованность ценю». И хотя не очень-то я разбираюсь в поэзии и разных там и насказаниях, на которые вы тут нацелились, — Но мне нравится, когда кто-то думает, что он в состоянии понять, что все это значит. Короче, я хочу сделать вам предложение. Я стою сейчас около 40 миллионов долларов и с каждым днем становлюсь богач Я сколотил эту кучу денег на серебристом мыле тетушки Пегги. Это мое собственное изобретение. Три года пробовал так и этак, а потом взял... как раз хорошую пропорцию хлористого натрия, каустика и поташа, сварил и получил то, что надо. На этом мыле я набрал миллионов девять, остальное добрал на видах на урожай. Вы, я вижу, тяготеете к литературе и наукам. Так вот слушайте, что я надумал. Я оплачу ваше обучение в каком-нибудь самом первоклассном колледже. Потом вы поедете шататься по Европе и картинным галереям, и это я тоже оплачу. После чего я дам вам в руки какое-нибудь доходное дело. Не обязательно варить мыло, если вам это не по душе. Ваш костюм и эти махры, заменяющие галстук, говорят о том, что вы порядком нуждаетесь, и не в ваших возможностях отклонить такое предложение. Итак, когда мы начнем... Чистильщик шляп посмотрел на старого Тома, и тот увидел взгляд большого города. Холодное обоснованное подозрение читалось в этом взгляде. Вызов, самозащита, любопытство, приговор, еще не окончательный, но суровый, цинизм, издевка и, как ни странно, детская тоска по теплому участию, которую нужно скрывать, когда живешь среди чужих банд. Ибо в Новом Багдаде, чтобы спасти свою шкуру, нужно остерегаться каждого, кто находится на соседней скамейке, рядом за стойкой, в комнате за стеной, в доме напротив, на ближайшем перекрестке или вон в том кэбе. Словом, всех, кто сидит, пьет, спит, живет, гуляет или проезжает мимо. «Послушайте, приятель», — сказал Джеймс Тернер, «вы по какой части работаете, что-то я не пойму. Шнурки для ботинок? Мне не нужен этот товар». «Ну-ка, берите ноги в руки, докатитесь отсюда, пока целы. Если вам надо сбыть партию автоматических ручек или очки в золотой оправе, которые вы подобрали на улице, или, может, пачку сертификатов, так не на того напали. Разве я, по-вашему, похож на человека, который сбежал из сумасшедшего дома по воображаемой пожарной лестнице? С чего это вас так разобрало?» «Сын мой», — произнес Калиф, — «на самых гору на аль-Рашидских нотах. У меня, как я уже сказал, 40 миллионов долларов. Мне не интересно тащить их с собой в могилу. Мне хочется сделать какое-нибудь доброе дело. Я видел, как вырылись в этих литературных писаниях и решил вас поддержать. Я пожертвовал миссионерским обществом 2 миллиона долларов. А что я от этого имею?» «Расписку секретаря?» «Вы, молодой человек, как раз то, что мне надо. Я хочу заняться вами и поглядеть, что можно из вас сделать с помощью денег». Кларк Рассел в тот вечер что-то не попадался. И ноги Джеймса Тернера горели, как в огне, а от этого, прямо скажем, не подобреешь. Джеймс Тернер был простым чистильщиком шляп, Но независимостью характера мог поспорить с любым калифом. «Ну ты, старый пройдоха, — сказал он в сердцах, — топай отсюда. Я не знаю, чего ты добиваешься. Разменять свою фальшивую кредитку в сорок миллионов, так я не ношу с собой таких денег. А вот короткий левый в правую скулу у меня всегда при себе, и ты его заработаешь в два счета, если не разведешь поры «Ух «Ты нахальный, паршивый, уличный щенок!» — сказал калиф. Джеймс Тернер отвесил свой короткий левый. Старина Том ухватил его за шиворот и трижды легнул взад. Чистильщик шляп извернулся и вошел в клинч. Два лотка опрокинулись, и книги разлетелись по мостовой. Появился фараон и поволок обоих в участок. «Драка и бесчинство», — доложил он сержанту полиции. «На поруки залог 300 долларов», — мгновенно изрек сержант в утвердительно-вопросительной форме. «63 цента», — сердито фыркнул Джеймс Тарнер. Калиф порылся в карманах и наскреб доллар на четыре бумажек и мелочи. «Я стою», — сказал он, — «сорок миллионов долларов, но...» за их обоих!» — распорядился сержант. В камере Джеймс Тернер прилег на койку и задумался. «Может, у него и вправду столько денег? А может, и врет? Да все одно, есть ли они у него, нет ли, чего он сует свой нос в чужие дела? Когда человек знает, что ему нужно, и умеет своего добиться, так чем спрашивается это хуже сорока миллионов? Тут Джеймса Тернера осенилась счастливая мысль, и лицо его просветлело. Он разулся, пододвинул койку поближе к двери, растянулся со всем комфортом и прижал ноющий ступник холодным железным прутьем решетки. Что-то твердое впилось ему в лопатку, причиняя неудобства. Он сунул руку под одеяло и вытащил оттуда роман, Кларка Рассела — возлюбленная моряка в бумажной обложке. Джеймс Тернер удовлетворенно вздохнул. К решетке подошел сторож и сказал, «Слышь, парнишка, а ведь старый ты осел, которого забрали вместе с тобой за потасовку и впрямь оказывается миллионер. Он позвонил своим друзьям и сидит сейчас в канцелярии с целой пачкой кредиток, толщиной в подушку спального вагона. Ждет тебя, хочет взять на поруки. Скажите ему, что меня нет дома, — ответил Джеймс Тернер.